«Такого мы еще не видели», — протянул Торин. «Вот они, луки этих хазгов! но ну ка Он поискал целую стрелу, вытащил одну, ушедшую в землю почти по оперению, и наложил ее. «Лучник из меня не никодешный, но...» Он стал натягивать тетиву. Его лицо побагровело от натуги, на руках взбухли вены. Лоб покрыли бисеринки пота, а лук ему удалось растянуть едва ли наполовину. Задетый живое гном заскрипел зубами, поднатужился отчаянным усилием, дотянул тетиву до носа, и в этот момент у него не выдержали пальцы. Черная стрела, куда длиннее и толще всех виденных раньше хоббитом, сорвалась с басовитым гудением, раздался звонкий удар и древко почти на треть ушло в бревна противоположной стены. Тяжело дыша, Торин опустил лук. Уф! Он не мог отдышаться. Ну и ну! Он разглядывал оружие со странным выражением уважение и неприязнь вот такими стрелами из таких луков я не хотел бы стоять и в хирде, тихо прибавил он. Торин и малыш теперь смотрели на лук почти с ненавистью. «Ты видел, как они прошивали из него доспехи?» Повернулся к малышу Торин. «Вот это силища! Что ж будет, если их соберется не 10 десятков таких луков, а 10000 «Ничего хорошего», — буркнул тот. «А ты еще советовал Рогволду помочь наместнику вызвать наших на случай беды?» Торин нахмурился и ничего не ответил. — Молчишь, — продолжал малыш, — вот-вот. Сперва сдуй пену, а уж потом хлебать пиво. Оставив печальное место столь несчастливого для роханской марки боя, друзья вновь тронулись в путь. Солнце уже было высоко. Дорогой они могли говорить только об одном — как все это случилось. «Бывалые люди. Очень и цедил сквозь зубы Торин. «Смотри, как они их подловили!» И сели в засаду до тумана, чтоб следов на росе не оставить, и заманили искусно. «Ты помнишь следы у леса, малыш?» «Хоть там и натоптано но я все же ангмарский под ковы разглядел. Спасибо Рогволду научил кое чему Так вот...» Их ансами ехало, но человек тридцать, не больше. А мальчики Кровь молодая, горячая. И погнались. Он отвернулся и вздохнул. Ну, а в деревне их и встретили. Стрелы из-за каждой ставни. И как метко, всего один конь убит. «Может, зря мы их не закопали?» — робко промолвил хоббит. «Конечно, хорошего мало» мрачно ответил гном. Но хоть снесли в одно место, да ведь прикрыли и обозначили. Их будут искать и найдут. А что, если нас застали за этим занятием? Как же не так? Горько вздохнул малыш. Даже мне ясно, нельзя конным в деревню, очертя голову, лезть. Их уж не воскресишь, бросил Торин. Он ехал, нахмурившись, и не отрывал взгляда от лесной полузаброшенной тропы, по которой шагали их понь Примерно в полумили слева от них шла та самая дорога, которая привела шесть десятков молодых всадников к горькому и безвременному концу. «Постойте-ка! Слышите?»